«Два дня я провел в лагере. До нас только проверять начали. До меня вообще очередь только на следующий день дошла. При регистрации данные свои дал, и все. Так что один допрос, что было с момента попадания в плен, и до побега. Видно, что предварительный, позже серьезнее налягут. Я с настороженностью поглядывал вокруг, ожидая подлянок. Правда, я таким один был». Остальные и не скрывали счастливых лиц, спокойно проходили допросы. Была бы возможность, серьезную поляну бы накрыли и хорошенько отметили бы удачный побег и возвращение. На третий день меня снова кликнули. Я на нарах лежал. Так что к конвоиру и к административному зданию. Завели в кабинет, а там хмырь сидел незнакомый в звании подполковника-армейца. Только что-то не верится, от него за версту несет спецслужбами. Значит, бежать не хотел? С прищуром спросил тот. Жить хочется, пожал я плечами, садясь на стул без разрешения. Двумя судами спустили до рядового, ниже некуда. Что дальше от вашего брата-скота ожидать? Или расстрел, или штрафные части, где выжить невозможно. Плен безопаснее. Ты дурак? по-простому спросил тот. «Все действия властей показывают, что ждать мне нужно именно этого». «Ладно, думай, что хочешь. Я тут не по этому поводу». Яков попал в плен, раненым, но живой, уже выяснили. «Меня к тебе отправили сделать предложение. Снова вытащишь его, тебе все вернут, и чин, и награды». «Иди в жопу!» просто сказал я. «Что? Да как ты смеешь, щенок!» «Хочешь по длинному варианту? Хорошо, объясню. Вы за просто так, по велению левой пятки, сняли и звания, и награды. А сейчас такие с наглыми рожами говорите. Сделай, что мы хотим, а мы вернем все, что незаконно отобрали». «Мой ответ ты слышал? Иди в жопу!» «Значит так, да?» «Другого ответа не будет». «А если сам попросит?» «Этот сам позвонил командующему ВВС и приказал прекратить расследование. Мол, суд был законен, что в действительности не было. Да, я в курсе об этом. Поэтому тот человек, на которого вы так мифически ссылаетесь, мне совсем не авторитет. Так же пошлю. Надеюсь, мы все обсудили. У нас там сейчас завтрак, я бы не хотел пропустить». В лагере на удивление прилично кормят, и рыбы много. Значит, на контакт идти не хотим. Что ж, перейдем к другим методам. Десять лет лагерей получишь. Да пофиг, сбегу и за границу. С такими властями мне точно не по пути. Семья, я могу сделать так, что твоя супруга сильно пострадает. Этим тот подписал себе смертный приговор, уже без вариантов черту тот перешел. «Только убивать буду не сейчас, я держу себя в руках, а позже, когда тот совсем уже не ждет. Хотя и его стоит попугать ответно». «Ответных действий не боишься? Я ведь найду и приду к твоей семье. Мое лицо будет последним, что они увидят в своей жизни». «Угрожаешь?» «Здравствуйте, приехали. А вы что сейчас делали?» «Просто помните, ваши действия всегда вызовут у меня зеркальный ответ. А я узнаю уже вскоре, что там с женой и сыном. Вот тогда лучше сами вешайтесь, когда я выйду на тропу войны. Это не угроза, это констатация факта». Этот офицер уже, по сути, труп, просто пока не понимает этого. «Вот когда мы на моих условиях встретимся, и тот меня увидит, то сразу поймет, почему я к нему пришел». А я все ждал угроз, мол, судья пропал, что меня судил, другие люди. Доказать не можем, но на тебя повесим. Или исполняй, что хотим. Хотя пропажу тех, кого я убил, там 50 на 50, что на меня повесили. Если вообще связали со мной. Там, по сути, одного судью и можно привязать. Остальные, на первый взгляд, все случайные люди. Однако этого так и не коснулись про того полковника, что оплюх дал, или Хрущева тем более. Тот решил давить именно через семью, на что я с Ленцой, показывая, что мне на его потуге пофиг, отбивал. Мы так ни к чему и не пришли, оба устали. Так что сделали перерыв, меня на обед уже наступил, ну их хмыря позвали. Ему отдельный стол в соседнем кабинете накрыли. А обед был неплох и сытно. Говорю же, повар тут неплох. После обеда меня под конвоем в машину и на аэродром. Хмырь в кабине полуторки сидел. Дальше перелет ближе к фронту. Там заперли в землянке. К слову, офицерская гауптвахта местной летной части. А ночью на том же борту, на котором от Новороссийска прилетели, к немцам в тыл. Хмырь тут же был. Меня уже в парашютную систему обредили. И прежде чем вытолкнуть, хмырь на ухо сказал ожидаемые слова. «Не сделаешь, что надо, твоей семье конец!» Дальше пинок, и вот я лечу. Незатяжной парашют сработал. Я терпеливо ждал, когда опущусь на поле. Быстро прибрал парашют, достал мессер, поле подходило для взлета. И взлетев, стал нагонять транспортник, что, сделав полукруг, возвращался. Я у земли стелился, отслеживая его. Надеюсь, тот возвращается на тот же аэродром, откуда мы взлетели. Так и оказалось. Мы пересекли передовую. Сканер показал, без сомнения, она. А через десять минут транспортник пошел на посадку. Я в стороне сел. Рев моторов Ли скрыл мой прилет. Причем транспортник не убирали с полосы, а вскоре тот пошел на взлет. Причем самолет покинул только знакомый хмырь. Я как раз подбежал и дальше полз по-пластунски. Забавно, но из лагеря меня забрали во все той же форме чехословацкого полицейского, только нашивки спороты. Уже начали выдавать потрепанную красноармейскую форму, явно не первой носки, но я получить не успел. А когда убирал мессер, быстро скинул это тряпье и накинул камуфляжный костюм, но немецкий. Еще в 42-м добыл. Капюшон на голову, увязав шнурок, что только глаза видно. Ботинки тоже егерские, мой размер. А дальше полз, но главное, добрался. Сканер показывал, кто не смотрел в эту сторону, ночь светлой была, и я делал рывок. Ахмырь вышел из-за радиоузла. Тут, к слову, истребительный полк стоял. Вот так и перехватил. Причем Хмырь был не один, а с помощником, а уже тот в звании лейтенанта ГБ. Этот хоть не маскировался. С нами он не летал, тут ждал. Те и сделать ничего не успели. Как я рядом возник, те к землянкам шли. Лейтенанта отправил в хранилище, а вот Хмырю, резко развернув его, Воткнул в живот тяжелый кинжал СС, остро заточенный. Тот как-то всхлипнул, а я резким движением вспорол ему живот, выпуская кишки, и придержал, укладывая на траву. «Зачем?» – прохрипел тот. «Ты подписал себе смертный приговор сразу, как стал угрожать моей семье». Вот так я и сидел рядом на корточках, пока тот хрипел, умирая. Заорать я не давал, закрывая тому рот. Пару попыток было. На тропинке люди появились, два техника. Так что, перерезав тому шею, вскрыв артерию, бросил рядом кинжал и побежал прочь. Тревога поднялась, но я ушел на мотоцикле. Когда организовали преследование, я уже скрылся. Причем гнал с включенной фарой. А это след. Только я без фар ночами езжу. Они мне просто не нужны. Так зачем следователям давать такую улику на руки? Это еще хорошо, что у меня алиби. Тут я замер, как раз на дороге проводил обслуживание самолета, заправляя самотеком. А известно ли, что я во вражеском тылу? Сбрасывали бойцы с аэродрома в Новороссийске, но не так, чтобы те меня опознали. Хмырь следил, чтобы мы не общались. Тут на аэродроме тоже не давали общаться и увидеть мое лицо. Лейтенант ужин приносил сам, и из лагеря меня как-то легко забрали, я даже проверок всех не прошел. Да, это все дурно пахнет, так что слегка изменил планы. Я сейчас к Сочи хотел рвануть, проверить, как жена и сын, а тут, чую, нужно лейтенанта допрашивать. Хмырь, конечно, знает больше, но тут я все правильно сделал». И посыл наверх, что все они смертны и продолжат играть чужими судьбами, и до них дойдет очередь. Однако и помощник наверняка знает немало. Хотя бы узнаю, кто против меня идет. Да, Хрущев был, но его влияние только со вторым судом. И то там подчиненные перестарались, разозлились, что долго искать меня пришлось. К первому суду тот отношения не имел. И подозреваю, что хмырь с помощником как раз от тех, кто с первым судом подсуетился. Отбежал я в поле, там дальше во враг, развел костер, достал лейтенанта, вырубив раздел, связал и, приведя в сознание, пальцы ломал. Прежде чем задать первый вопрос, сунул ноги в костер. Нужно показать, что я тут не шутки шучу. За полчаса я выяснил все, что тот знал. Легко ушел, как и обещал тому за правдивый рассказ. Пулю в лоб. Эти двое ко мне вообще отношения не имели. Просто некий тип решил повторить идею Хрулева. Вернуть Якова и войти в группу фаворитов у Сталина. Он недавно серьезно накосячил, подмазаться хотел. Его человек служит в том лагере, где нас проверяли. Слил информацию хозяину а тот подсуетился, прислав своего человека для особых дел. Кстати, Хрулева расстреляли. В июне еще. Информации об этом не было, но тот в курсе. Знакомый служил в том отделе. Ахмырь, майор ГБ, тут инкогнито, потому и в чужой форме. Вот так оставив тело, вещи рядом бросил, мне они не нужны. И взлетел с дороги, там уже несколько машин пронеслось. Думаю, уже всю охрану тыла подняли. А летел я в Москву, облетая населенные пункты, чтобы не отследили по шуму мотора пролет неизвестного самолета. Абакумов, вот кто моя цель. Его точно стоит убрать. Эта мстительная сволочь за своих людей наверняка отомстит. А кто, и искать не надо. Везде я маячу».